После этого заключительного решения я попросил позволить мне сказать несколько слов. Обратившись к королю, я уверил его величество, что прибыл сюда из страны, населенный миллионами существ обоего пола одинакового со мной роста, где все животные, деревья, дома имеют, соответственно, уменьшенные размеры, и где вследствие этого я также способен защищаться и добывать пищу, как это делает здесь каждый подданный Его величества, Так что все аргументы господ ученых ха, несостоятельны. На это они ответили мне лишь презрительной улыбкой, заявив, что фермер давал мне прекрасные уроки. Король — человек гораздо более смышленый, чем эти ученые мужи, отпустив их, послал за фермером, который, к счастью, еще не уехал из города. Расспросив фермера сперва наедине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 Ключ я всегда носил в кармане, боясь, чтобы Глюмдальклич не потеряла его. Королева приказала мне сделать костюм из самой тонкой шелковой материи, какую только можно было найти. Эта материя оказалась все же толще английских одеял, и одежда очень стесняла меня, пока я не привык к ней. Костюм был сшит по местной моде, напоминавшей частью персидскую, частью китайскую, и был очень скромен и приличен. Королева так полюбила мое общество, что никогда не обедала без меня. На стол, за которым сидело ее величество, ставили мой столик и стул возле ее левого локтя. Глюмдаль Клич стояла около меня на табурете, она присматривала и прибирала за мной. У меня был целый серебряный сервиз, состоявший из блюд, тарелок и из другой посуды. По сравнению с посудой королевы он имел вид